Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избушке. Кукареку! -ку! Несу косу на плечи, хочу лесу посечь. Поди леса вон. А она услыхала и испугалась, говорит: "Одеваюсь". Петуха пять, кукареку! «Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди лиса вон!» А она говорит, «Шубу надеваю!» Петух в третий раз кукаряку! «Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди лиса вон!» Лисица выбежала, он ее зарубил косой-то. И стал с зайчиком жить да поживать, да добра наживать. «Вот тебе сказка, а мне кринка масла».